Жанна Рейне. Матрешка в Лондоне. Пролог. Как думаете, насколько велика вероятность сорвать джекпот? Вот и я всегда считала, что ничтожно м а л о или, как говорили в школе, стремиться к нулю. Примерно так же я оценивала свои шансы найти мужа иностранца через интернет. Да, я знаю язык. п лет универа и уже почти семь преподавания английского в школе. Да, у меня прекрасные фотографии. Природа не обидела ни лицом, ни фигурой. Но я не могла поверить, что можно вот так, по параметрам типа цвет волос и ответам на вопросы анкеты вроде «Как часто вы хотели бы заниматься сексом?» найти человека, с которым сможешь прожить всю жизнь. Слишком уж это похоже на покупки в онлайн-магазине. Почитал, посмотрел, отправил в корзину. И все же сейчас я сижу в салоне самолета первого класса, который вот-вот вылетает в Хитроу. Там ждет меня мой замечательный муж и совершенно новая жизнь. Но прежде чем я узнаю, может ли в этой истории быть подвох, давайте я расскажу вам, как все началось.